Глава шестая В тот же ненастный угрюмый день, в сумерки, во двор крутоярских палат въехал верхом солдат и передал людям большой пакет. Это был посланный с письмом от самарского губернатора к опекуну Мрацкому. Солдат заявил, что ему указан дождаться ответа. Сергей Сергеевич Мрацкий сидел у себя в рабочей горнице за письменным столом, когда ему подали письмо губернатора. Это был человек очень маленького роста и очень худой, следовательно, очень невзрачный и неказистый, именно то, что называет народ заморышем. Однако было в нем нечто, что не позволяло считать его заморышем. Это был взгляд маленьких серых глаз. В них было что-то особенное, невольно обращавшее на себя внимание каждого. В них было столько силы загадочной, недоброй, как бы каждому опасной, что всякий невольно относился к Мрацкому любезно и приветливо, а иногда и подобострастно, как бы ради одной самозащиты. Сам Мрацкий не любил своих глаз. «Треклятый», — говорил он сам себе, стоя иногда перед зеркалом, — «выдают поневоле. С этими гляделками не пройдешь за скромного и тихого человека. Очки, что ли, синие завести?» И Мрацкий серьезно думал об очках, и собирался носить их, но никогда не собрался. Давнишнее желание Мрацкого было странное, редко встречаемое на свете. Ему всегда желалось, а в особенности с тех пор, что он был опекуном крутоярской царевны, слыть за человека самого простого, безучастного ко всему, смирного и, пожалуй, даже ограниченного. Цель была простая. Ему хотелось быть волком в овечьей шкуре. Разумеется, этого никогда не удавалось. Мрацкого за всю его жизнь никто не любил, и все боялись, даже и те, на судьбу которых он не мог ничем повлиять. С юношества, с первого капральского чина и до отставки уже в чине полковника Мрацкий был среди товарищей отрезанным ломтем. Если он оставался со всеми в приличных отношениях, то благодаря исключительно всеобщей боязни заводить с ним какую-либо ссору. Репутация его в Петербурге была нехороша, и бог весть, каким образом втерся он в дом Гетмана Разумовского, и совершенно неведомо, почему и как был избран честным и прямодушным графом Кириллом Григорьевичем в опекуны малютки Кошевой. Семья, жена, дети и более полдюжины родственников относились к Сергею Сергеевичу на особый лад. Анна Павловна мрадская любила мужа потому только, что муж есть глава жены, Яко Христос, глава церкви. Дети любили отца тоже на основании пятой заповеди. Родственники и домочадцы любили Сергея Сергеевича потому, что он был наш кормилец и поилец. Впрочем, мрадский ни к никому из близких несправедлив никогда не бывал. Он был только тяжел. Это был семейный камень, придавивший всех, от жены и детей, до последнего дальнего родственника, глухонемого Пучкова. Через несколько минут после появления Верхового на дворе в горницу к Мрацкому вошла высокая и полная женщина. Рост и тучность в ней были таковы, что из нее легко бы можно было выкроить четырех Сергея Сергеевича. Муж и жена были противоположностями во всем, как физически, так и нравственно. Анна Павловна была добрейшее и тишайшее существо, потому что была ленивейшая и сонливейшая женщина на свете. Существование ее проявилось и проявлялось только тем, что она родила 12 человек детей, из коих только 6 были в живых, и теперь ожидалось седьмого или 13-го по счету. Анна Павловна принесла сама письмо, так как в маленькую угловую горницу, в которой сидел теперь Мрацкий, почти никто не допускался. Только старик-лакей Герасим имел право входить рано утром и обметать пыль со столов, где лежали кипами всякого рода бумаги. Помимо опекунского управления, у Мрацкого были и другие дела, о которых ходили в Крутоярске только смутные слухи. Знали, наверное, только одно – что Мрацкий один из второстепенных членов соляного откупа. Сергей Сергеевич выговорила женщина, входя в горницу своей особой походкой мелкими шажками и переваливаясь сбоку-набок. бок. еще?» – отозвался Мрацкий, не оборачиваясь. «Гонец из Самары от губернатора. Вот!» И Анна Павловна протянула мужу большой пакет с восковой печатью. Глаза Мрацкого блеснули сильнее. Он взял пакет, повертел его в руках, затем, не распечатывая, бросил перед собой на стол, скинул маленькие серые глаза на жену и выговорил «Начинается».